Глава 16 У дверей я провел относительно много времени. Почему относительно? Потому что ослабленное тело не позволяло долго стоять на ногах. Пришлось, ковыляя, возвращаться на кушетку. Очень плохая ситуация. Как быть? Использовать артефакт возвращения к торговцу? В принципе, вариант неплохой. Но сейчас я попросту не могу воплотить этот предмет. Что еще остается? пока никаких здравых идей в голову не приходит. Сотый раз мысленно прошелся по всему отсутствующему интерфейсу. Аукцион не реагировал. Способности и заклинания не активировались. Баул не отзывался. Попытка освободиться от оков привела лишь к тому, что я снова разодрал кожу. Пережатые руки скоро вновь посинеют из-за нарушения кровообращения. Белка кандалы о стену и о пол, даже попробовал перегрызть. Все тщетно. Черт побери! В том же зеркале, в провале или при побеге от охотников я был не в столь плачевном положении. Тогда хоть можно было сражаться, а сейчас нет и такой возможности. Очень интересная аномалия. Ученики Агюста о такой мне не рассказывали. Два часа ничего не происходило. Даже шумов не было, будто кто-то экранировал весь входящий звук. Хотя нет. Я же слышал до этого и шаги, и хлопки телепортов, и брюзжание охранника. Надзиратель, видимо, просто заснул. Я постучал наручниками по стене в надежде, что там есть другие заключенные, но никто не отозвался. Видимо, раз уж я опасный преступник, психопат где-то убийца. Меня заперли где-то в подвале, куда помещаются только отморозки». «Подобных индивидуумов тут, наверное, больше и нет, а если и были, то их иконки в рейтинге давно мерцают серым». Невеселые мысли прервало необъяснимое явление. На потолке соткалась светящаяся точка, от которой во все стороны распространилась легкая рябь. Поверхность качалась, будто была сделана не из твердого материала, а из желеобразной субстанции. «Тем не менее, конструкция моей камеры не спешила разваливаться». Хотя такая магнитуда в привычном мне мире обернулась бы катастрофой. Неожиданно сверху показались чьи-то руки, но они тут же исчезли, а портал беззвучно схлопнулся. «Это что еще сейчас было?» «Неужели глюки поймал?» Спустя десять минут все повторилось. Потолок снова закачался, и из него просунулась тонкая длинная веревка. «Я сейчас был явно не в том состоянии, чтобы ползти по ней». «Не знаю, кто это постарался, но меня явно пытаются спасти. Почему-то кажется, что тут замешаны кейра. Больше некому». Кое-как, используя зубы и фиолетовые ладони, закрепил узел на кандалах. «Я, конечно, не матерый турист и не заядлый рыбак, но вроде не должен сорваться». Подергал, показывая готовность к тому, чтобы меня вытаскивали отсюда. Шнурок натянулся. Руки поползли вверх. Кандалы впились в основание больших пальцев. Металл вонзился вплоть, отгрызая кусок мяса и царапая кость. На лицо хлынула кровь. Я сжал челюсти, откусывая кусок губы. К пыткам я почти привык, и на данном поприще набрался большого терпения, но никто не отменял естественную реакцию организма. Не заорал я только по той причине, что осознавал две вещи. Первое — меня услышит охранник, и тогда можно считать, что моя песенка спета. Второе — скоро это прекратится. Я окажусь на свободе, а там используя обновление. Тело полностью восстановится. Осталось продержаться пару мгновений. Меня оторвало от земли. Тонкая веревка натянулась. Тысячекилограммовый вес баула никуда не делся. Шнурок оборвался, и я рухнул на пол. Сука! Вертясь, будто уж на сковородке, я стянул с себя хлипкую одежонку. Часть ткани затолкал в рот. Теперь придется ждать точно несчитанные секунды. Главное контролировать себя. Тяжко и часто дышать можно. Орать нельзя. Залепил открытую рану. Сколько времени человек с такими повреждениями продержится, прежде чем истечет кровью? Думаю, счет идет на минуты. Сейчас либо выберусь, либо сдохну. Я чувствовал, как с каждой каплей жизнь покидает тело. Боль уходила. Сознание постепенно гасло. Я представлял таймер и отслеживал неспешно изменяющиеся цифры. В какой-то момент на потолке вновь образовалась рябь, но я так и не смог понять, это из-за поплывшего зрения или из-за появившегося портала. Через несколько секунд в пошедшую рябью поверхность просунулась непонятная металлическая болванка. Она слепо шевелилась, будто на другом конце кто-то делал пробные выпады, а после опустилась мне на грудную клетку. Ребра треснули, и меня тут же рвануло вверх. Похоже, кто-то не рассчитал. Кротовая нора оказалась меньше, чем габариты моего тела. Стопы столкнулись с твердым потолком, и их попросту оторвало. Нет, это явно не работа Кейры. Она бы не допустила такой оплошности. В следующий миг передо мной вспыхнул интерфейс. Родные символы ярко светились, превращая меня уже не в человека, а в нечто большее. Еще, конечно, не в языческое божество, но что-то близкое к этому. Я тут же активировал обновление. Навык школы целительства, подаренный в провале учителем-скорпионом, полностью восстановил мою телесную оболочку. Почувствовал, что качусь по земле, собирая на себе царапины, комки грязи и черт, пойми что еще. Использовал стихийную свободу. Заклинание остановило движение. Кандалы и оставшаяся одежда осыпались, оставляя меня в полном неглиже ничего мне не привыкать поднял голову и увидел перед собой машину стянувшейся лебедкой и прицепленным к ней куском толстенной арматуры звук мощного мотора нарушал царящую тишину очертания человека сидящего за рулем я почти не видел только его размазанный силуэт зато считал имя и сразу понял почему меня выдернули из казематов осмотрелся я находился на неизвестном пустыре рядом плескался водоем В полукилометре виднелись остовы погоревших многоэтажек. В зоне видимости валялось полтора десятка уничтоженных мобов. Чуть левее пульсировал чей-то закрепленный артефакт фиксации. Развернул карту. Быстро сориентировался. Центральная Россия. Рядом никого, кроме вытащившего меня игрока, нет. Данж был относительно близко. 900 метров, но глубина неизвестна. На грани способности заметил летящего к нам моба. Тут же запустил в его сторону сферу. На счету опыта у меня лежала приличная сумма. и Видимо, продалась часть дорогих крафтовых материалов, которые я добыл еще в провале. Торги закончились в тот момент, когда я прохлаждался в камере, потому Маверик со своей кодлой не отнял валюту. Автоматически развернул аукцион и купил обезболивающее зелье. Зелье обострения реакции и снадобье регенерации. Приобрел защищающую от пуль повязку. Вдруг где-то засел снайпер. Потратился на отвар, блокирующий психику. Это влияние, если его правильно использовать, может быть крайне опасным. Раскошеливаться на броню не стал. Дорогие мне сейчас не по карману, а дешевые без поддоспешника будут защемлять кожу, что не добавит мне комфорта. Обрел плоть и собрал материализовавшиеся предметы. Машина остановилась. Дверь открылась. Водитель подошел ко мне, нацепил то, что раньше было модными джинсами. Выдвинулся навстречу с открытой протянутой ладонью. «Спасибо», — поблагодарил я игрока за свое немыслимое спасение. Надеяться-то я надеялся, что выберусь из передряги. Даже выстраивал дальнейшие планы, но где-то глубоко в душе не верил, что у меня все получится. А тут такой сюрприз. «Да я теперь, выходит, по гроб жизни ему обязан. При этом обязан дважды. До этого, когда я сражался с охотниками, он сорвал с моего тела артефакт порядка, который обнулил бы меня за довольно короткий промежуток времени. «Что там за проклятое место?» Игрок, помявшись, пожал ладонь и при этом покосился на свой артефакт фиксации. «То, что тебе рассказывают, это правда?» «Смотря что», — ответил я, приподнимая брови. «На парне был знакомый доспех, видимый мной на территории Авалона. На аукционе данного предмета не найдешь». Поверх фигуристой цельной брони поблескивало силовое поле, защищающее его от неизвестных влияний. Плавные и в то же время хищные изгибы завораживали, будто сие творение создал истинный мастер конструкторского искусства. «Что ты долбанный психопат, убивающий всех без разбора!» С легким напряжением в голосе пояснил игрок. «Знаешь, Акела», — усмехнулся я, — «когда впервые я тебя услышал, то про тебя ходили такие же слухи». «Более того, ты на моих глазах грохнул несколько глав содружества». Я говорил, и при этом изучал все, до чего мог добраться. В первую очередь, меня интересовали логи. При пересечении границы аномалии не было никаких уведомлений. Значились отраженные воздействия ранга Неофита. Тут постарался Баул. В интимный момент Шепард тянулся шлейф, гласящий, что на меня пытались воздействовать неведомым явлением. Видимо, она не просто так решила меня удовлетворить хотя фиг разберет, что в голове у этой ненормальной. Следующими шли сообщения о наказании, снятии жизней, уменьшение очков характеристик, уничтожение знаков силы. Последняя же надпись что-то не внушала особого оптимизма и вела обратный отсчет. Превратник обнаружен. Превратник закреплен. Запущена процедура. Два дня, два часа, одна минута, 17 секунд. 16. 15». В случае, если за отведенное время не будет произведена активация статуи, вы будете обнулены». График сильно сдвинулся. «Два дня. Плохи дела. Нет, на тот островок я могу попасть без особых проблем. Достаточно получить одно возрождение, а после убить себя. Но что делать дальше? Вопрос. Это когда?» Акела убрал шлем в инвентарь, открывая суровое, но при этом довольно юное лицо. «Да, там была эпопея с сундуком и...» «А, вспомнил!» — перебил он, принимая слегка виноватый вид. «Да, было дело, но я никогда не убиваю просто так». «Про это мне тоже известно. Как понимая влияние школы ченнелинга, предположил я, вспомнив класс парня». «Верно. И прямо сейчас одна часть говорит, чтобы я убил тебя прямо сейчас. Другая твердит, что этого делать не надо. третье, что должен тебе помочь. Четвертое помешать». «Как понимаю, влияние хаоса?» — спродировал он мои интонации. верно. Как догадался. А ты?» Черт, а мне почему-то нравится этот парень. И вроде не отморозок, каким показался в прошлый раз. А ведь это первый адекватный человек, с которым я общаюсь за последний год. Система иногда выкидывает забавные фортели. Нет, к тем же временным скачкам, как мне кажется, я никогда не привыкну. Это пока что за грани моего понимания». Но другое... Еще минуту назад я умирал, а шансы на выживание стремились к нулю. Теперь же я полностью здоров, полон сил и спокойно говорю со своим условным знакомым, находясь при этом чуть ли не на другой стороне земного шара. Да, за два дня нужно справиться с довольно сложной задачей, но, думаю, все получится. Уже появились наметки плана. Фрол, я ведь выбрался из того же Зазеркали, что и ты...» напомнил парень. «Не обошлось без подсказок с той стороны. Но и от тебя тоже». «От меня?» «Ну да. Со мной общался человек, которому передал другой человек, что от Василька было послание, чтобы он передал мне, что узнал от другого человека, которому передал ты, чтобы я выходил из данжи за десяток минут до перезагрузки и искал планетарных мобов с трофеями». Скороговоркой проговорил Акела. «А, ха, ты про это?» Я усмехнулся. Такими сложными и не особо согласованными фразами периодически общалась Лика. «Всегда пожалуйста». «А про ченнелинг?» Он вопросительно посмотрел на меня. Рассказала одна женщина, и она попросила передать тебе эту информацию. «Признаться, думал, что до тебя послание не дойдет. Мне тогда требовалось уходить, потому пришлось использовать первого попавшегося игрока». «Женщина!» Он на миг задумался. «Пера? Рыжеволосая такая». «Она самая!» Я ничуть не удивился его догадливости. Знаешь ее? «Повстречал через месяц после того, как все началось. Ты знал, что она из другого мира?» «Да». Я улыбнулся. Подробностями ее происхождения делиться ни с кем не стану. «Помогла тебе как-нибудь?» «Немного». Я скромно пожал плечами. «Мне тоже. А теперь?» «Нужно вытащить Фиону», — продолжил я за парня. «Да». «Мне для этого нужно оказаться в Туле». Сказал я, отмечая, что его пальцы в перчатках нервно теребят воздух. Видимо, девушка очень важна для него. Мы сейчас далеко. «Не проблема!» — отмахнулся Акела. «Пока ждем. «Чего?» «С моря погоды!» — он ткнул на водоем. На море это болото, естественно, не походило. Но за неимением лучшего... Ну, раз погоды... Я понимающе кивнул. «Видимо, у парня какой-то откат или вроде того...» — Извиняй, но мне нужно кое-что на тебе проверить. — Что именно? — У тебя есть защита от псионики? Я решил не таиться. Сейчас, когда в шкале Возрождения значился ноль, подключилась интуиция. И она говорила, чтобы я не скрытничал и выкладывал все как есть. Хотя я не исключаю, что сам себе напридумывал это. Кому-то надо довериться. — В зачаточном состоянии! Акела стукнул по броне. — Я сейчас засвечусь, только давай без резких движений. «Постараюсь, но ничего не обещаю». Уровень парня был ниже моего, так что на него мои ауры точно повлияют. Я активировал справедливого карателя. Парень никак не изменился в лице. Ничего не замышляет или все же имеет сопротивление псионике? Надо проверить. Дабы избежать казуса, окутался стихийной свободой и тут же врубил ликвидатора. Акелло застыл. Глаза наполнились неподдельным первобытным ужасом. Несмотря на раскрывшийся рот, он не мог вздохнуть в воздух. Тело затряслось. Нет, все же действительно мой знакомец не замышляет плохого. «Что это было?» — спросил ошалевший парень. «Проверка». «Понял. Предупреждать надо, а то я чуть не... Ам... В общем, страшно было. Я пошел? «Да. Раз так, то отвечай, что там за проклятое место. Как только просунул руки в портал, у меня отключились все способности». «Позже расскажу». Пообещал я. Прислушался к интуиции. Понял, что запрета на распространение этой информации нет. Мне сейчас срочно нужно в данж. Не зря прикупил дорогущее зелье. На двенадцатом этаже, помнится, был моб, который принял форму Кейры. «Зачем?» «У меня ноль возрождений», — тут же признался я. «Пока не вытащу неведомую Фиону, он меня точно не убьет. Потом, может быть. Но к тому моменту успею подготовиться». «Для нуля Возрождения ты выглядишь очень хреново. У тебя же ног не было, да и башка проломлена». Ноги были, стопы отсутствовали. Я скромно пожал плечами. А кровь на голове была из-за рук. Но еще пару минут — и обнуление. «Весело живешь!» Он выставил передо мной сжатый кулак. «Не жалуюсь. Угощаешь?» «Оберегаю особо ценную для меня тушку». Он разжал пальцы. На ладони поблескивал артефакт, восполняющий шкалу жизни до максимума. «И не обессудь, отдам только это. Хватай!» «А есть что-то еще?» Я не неверяще протянул руку. «Много чего. Считай, что заплатил тебе скромный процент, знак нашего будущего сотрудничества. К тому же это зерно и без того должно было быть твоим». Кира передала. Предположил я, сжимая предмет. Реакции не последовало. «Запихни его в рот, не боись. Будет небольшое жжение, но как-нибудь переживешь». «Так это от Киры. Я выполнил требуемое». «Никаких уведомлений не появилось, но моей жизни тут же достигли потолка. Уже лучше. Умирать, правда, все равно нельзя, но зато и в данж идти не надо». «Нет, скрыл сундук». «Какой? У меня имелись предположения. Не зря же напарник красуется именно эта броня. Да и про подобное зерно мне тоже рассказывали. Но лучше удостовериться». Которые тебе доставили люди из Валона». «Ясно. Я бы к нему и на километр не подошел. Так что все в порядке. А как взломал-то? Это же считалось невозможным». «Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь, что нет ничего невозможного. Я вот недавно думал, что могу телепортироваться из любого места. Я ведь даже по зазеркалью прыгал, хотя это в принципе невозможно. А там, откуда я тебя вытащил, ничего не получалось». «И как справился?» «Интересно?» уж изволь объяснить». Про свои способности говорить ничего не буду. Все равно это так просто не передать словами. В общем, если не вдаваться в подробности, то использовал зелье липкости. Ты склеился с арматурой, а я тебя утянул. Только думал, что тебя привязали к кровати. Там вес такой был, что первая веревка провалась, а она до трех тонн выдерживает. Брешут. Оставил я свое авторитетное мнение. Твой артфикс. Я указал на минерал. Да. И зачем он здесь? Тут одна из точек слабины пространства. Я же не сам прыгал, а открывал портал. причем трижды. Дважды приходилось умирать, чтобы откатить одно умение. Класс подсказал, что времени почти не осталось. Еще две минуты, и все. Не страшно было? <связь> привык. Хотя неприятно. Думал, что отбегался. Рано тебе умирать. Я скажу, когда пора, — заверил парень. Это тебе школа ченнелинга подсказывает? Да не! «Просто фраза. Теперь рассказывай, что произошло». За пятнадцать минут я поведал о своих злоключениях, а Килла почему-то выспрашивал каждую деталь и интересовался всеми мелочами. «Не сходится!» Наконец вынес он вердикт. «Что именно?» «О, нам пора!» — проигнорировал он. «Побудешь тут полчаса? Хотя куда ты денешься с подводной лодки? Ты ведь понимаешь, что твою авку только я смогу достать». «Думал про это», — признался я. «Уже собирался использовать тебя в корыстных целях». «Тогда жди». Минерал, который пульсировал в воздухе, грохнулся. «Я сейчас немного умру. Через полчаса вон там». Парень ткнул в место, откуда я появился в Центральной России. «Откроется портал. Можешь заходить в него. Приведет к Зазеркалью». «Понял». «И смотри, не сдохни тут. Мобов я зачистил, но мало ли». «Да, мамочка». Я улыбнулся. «Если умрешь, я тебя из-под земли достану!» — пообещал он. «Уже достал. Если хочешь поднять репутацию, то можешь меня убить. Но поторопись!» «Смерть через три... Две...» Я выдвинул лезвие. «Одну...» Лёгкий взмак рассек череп на уровне носа. Бил так, чтобы не задеть доспех. Понравился мне этот Акелла. Веселый тип. Я полез в баул и выставил на аукцион новую порцию крафтовых материалов. У меня, правда, еще валялись ремесленные принадлежности из данжей, но что с ними делать, ума не приложу. Выкидывать — жалко, а продавать пока что и некому. Надо бы добраться до стационарного магазина. Стихийный скачок и телепорт у меня, правда, в откате. Зато имеется знакомый, который может скакать по всей планете. Раз у меня проблемы со знаками силы, нужно поднимать уровни. Я использовал снятие ограничителя. На первом ничего не произошло. Зато на втором возник минутный таймер, в котором требовалось удалить у себя одну из способностей. Если не сделаю этого, то система сама выберет умение. Тут же снес поисковый навык, показывающий направление до ближайшего человека. Я увидел дрожание воздуха только через 40 минут. Свернувшись клубком, чтобы не было казусов, как со стопами, прыгнул в возникшую аномалию. Ощутил рывок, а в следующее мгновение заметил, что сухая погода изменилась на дождливую, а в ранее темном небе светит солнце. Я очутился рядом с куполом. Тут же стояла кела. Называй идентификатор, сказал я, когда мы вместе перешагнули барьер. Не следовало откладывать это дело в долгий ящик. Сам бы, наверное, весь извелся, если бы Киера оказалась в подобном месте. Парень начал перечислять цифры и буквы. Поисковик сразу выдал Фиону. Я на всякий случай уточнил уровень, а следом развернул способность возврата сущности. «Ты только учитывай, что она может позабыть почти все события», — вспомнил я. «В смысле?» «В прямом». Я в двух словах рассказал Алике. «Плевать! Спасай!» — активировал пиктограмму и нажал подтверждение. Сперва сформировался артефакт фиксации, а после появилось ногое тело. Я улыбнулся, заметив, как в нетерпении переминается с ноги на ногу Акелла. Демонстративно отвернулся, чтобы не смущать девушку и жениха, но при этом отслеживал все по карте, а вдруг попытаются в спину ударить. Но у меня на этот случай запасен и стихиалий, и отражение урона, и артефакториум, и заклинания. «Акела?» — раздался удивленный голос. «Да, я же обещал, что вытащу тебя. Теперь все будет хорошо». В воздухе материализовались пластины, которые девушка приняла без лишних вопросов. Ее тело облачилось в броню. Фрол, можешь поворачиваться!» «А то ж, блин, я не знаю. Интересное у них отношение. Никаких объятий, поцелуев, слез. Хотя я бы тоже, наверное, не проявлял особых эмоций при посторонних. Да и сдается мне, что они виделись каждый божий день». «Откуда вытащишь?» — спросила фиона «А вот и провалы в памяти». «Позже объясню. Кстати, Фрол случайно нашел». Посмотри заказ номер один один 7 семь Б Ж Что прости, не понял я. Заказ проверь. Счастливое Келло обнял девушку за талию. Какой? Один один. Что такое заказ? Перебил я. Ну заказ в почте. У меня нет почты. Только не спрашивай, как так получилось. А ладно, зачитать. Давай. «Разыскивается игрок с таким-то идентификатором, именем и уровнем. Все твое. Огромная просьба передать игроку, чтобы он связался с неким Джерри. Тут сказано, что ты поймешь. Любым доступным способом. Награда — 102 миллиона опыта или эквивалентный по цене предмет из инфополя. Конец». это же, даже не попросили убить меня». «Удивительно. А ведь он считает, что у меня осталась последняя жизнь». тиона солнышко!» Елейным голосом проговорила Келла. «Скажи, что у тебя не заблокирована почта». «Не заблокирована?» «Отлично!» — еще больше обрадовался и без того счастливый парень. «Забавно. А ведь не проигнорируешь. Скоро найдутся предприимчивые люди, которые займутся моим поиском. Ну, посмотрим, что нужно этому выродку».